Глава пятидесятая Далеко не так спокойны были остальные обитатели замка. Амели была вне себя и не удостаивала уже больше больную ни единым посещением. Она намеренно не заговаривала с Альбертом, не поворачивала глаз в его сторону, не отвечала даже на его утреннее и вечернее приветствие. Ужаснее всего было то, что он как будто вовсе не замечает ее досады. Канонисса, видя очевидную, так сказать, заявляемую уже страсть племянника к авантюристке, не знала теперь ни минуты покоя. Она ломала себе голову над способом положить конец опасности и скандалу, имела по этому поводу нескончаемые совещания с капелланом. Но последний не особенно желал быстрого окончания подобного хода дел. Долгое время оставался он бесполезным и незамечаемым во время семейных невзгод. Роль его становилась снова значительнее среди этих новых волнений и давала ему возможность предаваться удовольствию шпионства, разоблачений, предупреждений, предсказаний, советований, словом, ворочать по своей прихоти домашними интересами, делая вид, будто он тут ни при чем, и укрываясь от гнева молодого графа за юбками старой тетушки. Эти двое постоянно отыскивали новые поводы к опасениям, новые причины к предосторожности, но только никогда не находили спасительного выхода. Добрая Венчеслава ежедневно подступала к племяннику с решительным объяснением на языке, но насмешливая улыбка или ледяной огонь заставляли замирать слово и рушили планы. Ежеминутно выслеживала она возможность проскользнуть в комнату Кунсуэла и сделайте ей ловкий и внушительный нагоняй». Ежеминутно Альберт, точно предупрежденный каким-то дымовым, появлялся на пороге двери и одним только наморщиванием бровей, подобно олимпийскому богу, сокрушал гнев и леденил храбрость божеств, враждебных его и Леону. Канониса, однако, уже не раз заговаривал с больной, но так как минуты, в которые ей приходилось оставаться с глазу на глаз с ней, выпадали редко, она пользовалась ими и высказывала ей нелепые соображения, которые считала многозначительными. Но Консуэла была так далека от чистолюбия, в котором её заподозревали, что ничего не поняла в них. Её недоумение, простодушный и доверчивый вид — Разума обезоруживали добрую канониссу, которая во всю жизнь не способна была устоять против откровенного тона и неподдельной ласковости. Она уходила, совершенно пристыжённая, сообщать капеллану о своей неудаче и остаток дня проходил в принятии новых решений на завтра. Однако Альберт, догадавшийся об этих проделках и замечавший, что они начинают удивлять и озабочивать Консуэла, решил положить им конец. Подкараулив однажды на дороге к Анонису, в то время как она думала, обманув его бдительность, пробраться ранёхонько утром к Консуэлла, он внезапно предстал перед ней в ту минуту, когда она бралась уже за ручку двери, намереваясь проникнуть в комнату больной. «Милейшая тётушка», — сказал он, схватив эту руку и поднося её к губам. «Я имею сообщить вам совсем на ушко, кое-что весьма для вас интересное» а именно, что жизнь и здоровье лица, отдыхающего в комнате рядом, дороже для меня собственной жизни и собственного благополучия. Я отлично знаю, что духовник ваш считает делом своей совести мешать моей преданности к ней и уничтожать действия моих забот. Не будь этого, ваше доброе сердце никогда бы не допустило вас до намерения горючих слов и незаслуженными упрёками вредить выздоровлению больной, едва избежавшей опасности, Но так как фанатизм или мелочность духовного лица способны производить чудеса, то есть преображать в слепую жестокость искреннейшее благочестие и чистейшее милосердие, то я буду всей своей силой противиться преступлению, орудием которого не отказалась быть моя бедная тётушка. Я буду день и ночь охранять свою больную, ни на минуту не покину её теперь. Если уже удастся несмотря на моё усердие отнять её у меня, клянусь всем, что есть наиболее грозного для человеческого верования, что я покину родительский дом с тем, чтобы никогда уже не вернуться в него. Полагаю, что после того, как вами будет сообщено это моё решение господину Капилану, он перестанет терзать вас и не будет воевать с великодушными инстинктами вашего материнского сердца. Окаменевшая канонисса — не нашла другого ответа на эту речь, кроме слез. Альберт отвел ее на конец коридора, чтобы объяснение это не могло быть услышано Консуэла. Она горячо упрекнула племянника за его вызывающий и угрожающий тон и пыталась доказать ему безрассудство его привязанности к лицу такого низкого происхождения, как Нина. «Вы забываете, тетушка», — отвечал ей, улыбнувшись Альберт что если мы и ведём своё происхождение от царственной крови подибрада, то предки наши, монархи, стали таковыми только по вине возмутившихся крестьян и солдат, искателей приключений. Стало быть, каждый подибрад должен всегда видеть в своём славном происхождении только лишний повод к сближению с слабым и неимущим, ибо от них пошли корни его силы и могущества, и не настолько давно, чтобы он мог это позабыть. Когда Вячеслава рассказала капеллану про эту бурную конференцию, он посоветовал не раздражать молодого графа своими настояниями и не доводить его до открытого протеста терзанием его любимицы. «Вам следует обратиться к самому графу-христиану с вашими заявлениями», — сказал он. «Чрезмерная нежность ваша сделала сына слишком смелым. Пусть благоразумие ваших доводов возбудит, наконец, беспокойство отца» и заставит его прибегнуть к решительным мерам относительно вредной особой. «Вы думаете, — возразила Канонисса, — что я не останавливалась и на этом средстве? Но, увы, брат мой состарился на пятнадцать лет за эти пятнадцать дней исчезновения Альберта. Ум его так ослаб, что нет возможности заставить его понять что-либо с полуслова». Мне кажется, что он оказывает слепое и молчаливое противодействие даже мысли о новом огорчении. Он радуется, как ребёнок, что снова обрёл сына, и что тот рассуждает, как здравый человек. Он считает его окончательно выздоровевшим и не замечает, что бедный Альберт во власти нового безумия, более зловредного, чем былое. Уверенность брата по этому поводу так крепка, и он так наивно себя тешит ею, что у меня ещё не хватило мужества разрушить её, открыв его глаза на всё, что делается вокруг. Мне кажется, что если бы это сообщение дошло до него от вас, то и выслушалось бы с большей покорностью, а в связи с вашими религиозными увещаниями оказалось бы и более действительным, и менее тяжким». «Заявление это слишком щекотливо, — отвечал капеллан, — и не может быть сделано бедным пастырем, каков я. В устах сестры оно окажется более уместным, и ваша милость сумеет смягчить его горечь проявлением нежности, какую я не могу дозволить себе выразить священному главе семьи. Обе солидные особы эти потратили несколько дней на передачу друг другу труда «Сделать первый шаг». А пока не раздумывали, Главным образом, по привычке к медлительности и апатии, любовь делала быстрые успехи в сердце Альберта. Здоровье Консуэла, видимо, поправлялось, и ничто не смущало прелести интимности, которую даже излейшие злейшие не могли бы сделать более чистой и сдержанной, чем она была единственной только благодаря неподдельной стыдливости и глубокой любви. «Меж тем, баронесса Самили. Будучи не в силах долее сносить унизительность в своей роли, сильно приставала к отцу, чтобы он увез её обратно в Прагу. Барон Фридрих, которому было больше по сердцу пребывание в лесах, чем в городе, обещал ей всё, что ей было угодно, но сам откладывал со дня на день заявление о своём отъезде и приготовление к нему. Молодая девушка сообразила, что следует разом покончить дело и прибегла для этого к неожиданному средству. Сговорившись с своей субредкой, молодой, весьма ловкой и решительной француженкой, она однажды утром, в то время как барон выезжал на охоту, попросила его подвести себя в карете до замка одной знакомой ей дамы, которой ей давно уже следовало отдать визит. Барону не совсем-то было приятно отказаться от ружья и Таша для того, чтобы менять туалет и всё распределение дня, но он льстил себя мыслью что такое потворство его сделает Амели менее требовательной что прогулка это развеет ее дурное настроение и поможет ей без особой ворчливости провести несколько лишних дней в замке великанов когда у этого человека имелась неделя впереди он считал уже свободу свою обеспеченной на всю жизнь за его не заходили дальше этого он покорился и отправил сафира и пантеру к своре, а сокол Оттила вернулся на свой насест с капризным и недовольным видом, заставившим вздохнуть его хозяина. Наконец барон усаживается в карету с дочерью и вслед за двумя-тремя оборотами колёс крепко засыпает, согласно своему обыкновению в подобных случаях. Немедленно кучер получает приказание Амели повернуть и ехать к ближайшей почте. Туда прибыли после двухчасового быстрого переезда, и когда барона открывает глаза, то видит почтовых лошадей, запряженных в его карету и готовых мчать его по дороге в Прагу. «Это что же? Где мы? Куда же едем, Амелия, дитя мое? Откуда у вас эта рассеянность? Что значит этот каприз или шутка?» На все вопросы отца... Молодая баронесса отвечала взрывами смеха и детскими ласками. Наконец, видя, что Форейтер уже на лошади и карета движется по песку большой дороги, она приняла серьёзный вид и заговорила весьма решительным тоном. «Ни о чём не беспокойтесь, милый папа. Вся наша поклажа отлично уложена, и каретные сундуки полны всем необходимым в дороге». В замке оставлены только ваше оружие и собаки, с которыми вам нечего делать в Праге и которые будут возвращены вам при первом вашем требовании. Дяде Христиану будет передано письмо за завтраком. Оно так написано, что даст ему понять о необходимости нашего отъезда, не особенно огорчив его и не вызвав гнева его ни против вас, ни против меня. А теперь смиренно прошу вас извинить мне мой обман — Но прошло уже столько времени с тех пор, как вы обещали мне то, что мной теперь выполнено. Я не иду против вашей воли, возвращаясь в Прагу неожиданно для вас, но я уверена, что вы весьма довольны избавиться от неурядицы и подготовления к перемещению. Моё положение становилось невыносимым, а вы не замечали этого. Вот в чём моё извинение и оправдание. Удостойте поцеловать меня?» и не смотрите на меня злыми глазами, которых я так боюсь». Говоря это, и Амели, и служанка её едва удерживались от хохота, потому что у барина никогда и ни для кого не имелось злобного взгляда, особенно же для обожаемой им дочери. Взгляд у него в эту минуту был растерянный и, признаться, даже бессмысленный вследствие неожиданности. Если же испытывал он какую-то досаду, и от разыгранной с ним комедии и нечто вроде горя, от внезапной разлуки с братом и сестрой, с которыми ему не пришлось даже попрощаться, то был до того озадачен случившимся, что неудовольствие его перешло в недоумение, и он мог только проговорить. «Ну как ухитрились вы все это устроить без малейшего подозрения с моей стороны?» Снимая охотничьи сапоги, я был далёк от мысли, что еду в Прагу и что не буду сегодня вечером обедать с братом. Вот странное приключение. Никто не поверит мне, когда я буду о нём рассказывать. Но куда вы запрятали мою дорожную шапку, Амели? И как же мне, по-вашему, спать в этой шляпе с галунами над самым ухом? «Ваша шапка? Вот она, милый папа» сказала молодая плутовка, подавая ему его меховую шапку, которую он немедленно и с наивным удовлетворением водрузил на голову. А дорожная фляжка, вы, наверное, забыли о ней, злая девочка. О, конечно, нет, воскликнула она, передавая ему хрустальный флакон, обитый русской кожей и оправленный в серебро. Я сама наполнила его лучшим венгерским из погреба тетушки. Попробуйте-ка его, это ваше любимое. «А моя трубка, мой мешок с турецким табаком...» «Всё тут», — сказала горничная. «Господин барон всё найдёт в каретных сумках. Мы ничего не забыли, обо всём позаботились, чтобы путешествие показалось приятным господину барону». «То-то же», — проговорил барон, набивая трубку. «Тем не менее...» «Это очень скверно с вашей стороны, Амели. Вы выставляете отца в смешном виде». По вашей милости все станут поднимать меня на смех». «Милый папа», — отвечал мили — «смешна я в глазах света от того, что как будто упорствую выйти замуж за кузена, который не удостаивает меня своим вниманием и на глазах моих усиленно ухаживает за моей учительницей музыки. Довольно уж долго переношу я такое унижение, и, правда, не знаю, много ли найдется девушек моего положения, наружности и возраста, которых бы это не раздражало гораздо более». Одно я знаю, что существуют в мире девушки, скучающие меньше, чем я скучала вот уже полтора года, и которые, чтобы положить этому конец, убегают или заставляют увозить себя. Я же довольствуюсь бегством и увозом отца. Это более новое и честно. Как вы думаете, милый папа? «Ты у меня плут, девчонка», — ответил барон, целуя дочь, и очень весело провёл остаток пути, — поочередно попивая, покуривая и отсыпаясь, а также и ни на что уже более не жалуясь и ничему не удивляясь. Событие это не произвело ожидаемого баронессы сильного впечатления в замке, начиная с графа Альберта, который не заметил бы его сам и через неделю спустя. Когда же ему сообщила об этом канонисса, он всего только и сказал. «Вот единственная умная вещь, которую сделала умная Амелли с тех пор, как сюда приехала. А относительно добрейшего дядюшки, я уверен, что мы скоро получим его обратно. «Мне жаль брата», — сказал старый христиан, «потому что в мои годы ведут счёт неделям и дням. Что вам кажется недолгим, Альберт, может обратиться для меня в вечности. Я далеко не уверен, как вы, что свяжусь ещё с моим миролюбивым и беспечным братом». «Что делать?» Амели так порешила, — прибавил он, сложив и с улыбкой отбросив в сторону необыкновенно ласковое и злое письмо, оставленное ему баронессой. Женская злоба мстительна. «Вы не были рождены друг для друга, дети мои, и сладкие мечты мои разлетелись». Говоря это, старый граф с какой-то печально игривой улыбкой глядел на сына, точно желая уловить тень сожаления в глазах его, Но там её не было. Альберт нежным пожатием его руки дал ему понять, что благодарит его за отречение от планов, так мало соответствующих его увлечению. — Да будет воля твоя, Боже мой, — продолжал старик, — и да будет сердце твоё свободно, сын мой. Ты здоров и, кажется, спокоен и счастлив теперь среди нас. Я умру удовлетворённым, — и отцовская признательность принесёт тебе счастье после нашей разлуки». «Не говорите о разлуке, батюшка!» — воскликнул молодой граф, глаза которого мгновенно наполнились слезами, и они в силах переносить этой мысли. Канониса только что начала было расчувствоваться, как капеллан подстрекнул её взглядом, а сам встал и вышел, приняв скромный вид то было для неё и приказанием, и вместе сигналом. С болью и ужасом подумала она, что наступил момент заговорить, и, опустив глаза, подобно человеку, бросающемуся через окно, чтобы спастись от пожара, она начала, путаясь и сделавшись бледнее, чем всегда. «Альберт, без сомнения, нежно любит отца, не пожелает причинить ему смертельного огорчения». Альберт поднял голову и взглянул на тетку такими светлыми и пронизывающими глазами, что она совершенно растерялась и не смогла ничего прибавить. Старый граф как будто не слыхал ее странного размышления, и в последовавшем затем молчании Венчеслава осталась трепещущей под взглядом своего племянника, как куропатка под собачьей стойкой, которая чарует и приковывает ее. Но старый граф, выйдя немного спустя из своей задумчивости, отвечал сестре так, как если бы она продолжала ещё говорить или бы он читал в её уме те разоблачения, которые она собиралась делать ему. «Милая сестра», — сказал он, — «если мне будет позволено дать вам совет, не терзайтесь делами, в которых вы ничего не смыслите. Вы никогда в жизни не имели понятия о том, что называется сердечным влечением, а каноническая суровость не может служить правилам для молодого человека. «Боже милосердный!» — пробормотала канониста совершенно потрясённая. «Или брат мой не хочет понять, или его покинули и разум, и благочестие. Возможно ли, чтобы он по слабости своей намерен был поддерживать или слегка относиться...» «Что, тётушка?» — проговорил Альберт твёрдо, с строгим выражением лица говорите так как вас заставляют говорить выразите ясно вашу мысль пора прекратить это напряжение и всем нам узнать друг друга нет сестра не говорите ответил граф христиан вы не скажете ничего нового для меня давно уже я отлично понял вас хоть и вида не подавал не пришло еще время объясняться по этому поводу когда оно наступит Я буду уж знать, что мне делать. И он тотчас же намеренно заговорил о другом, оставив Канонису в унынии, а Альберта неуверенным и смущенным. Когда Капеллан узнал, с каким видом было принято главой семьи косвенное предостережение, которое он велел сообщить ему, он страшно перепугался. Граф Христиан никогда не был слабым человеком, несмотря на свой беспечный и нерешительный вид. Не раз видели его выходившим из своего сонливого состояния для совершения мудрых и энергичных дел. Духовник испугался, что зашёл слишком далеко и что получит выговор. Он постарался как можно скорее уничтожить работу рук своих и убедить канонису ни во что больше не вмешиваться. Две недели прошли самым миролюбивым образом, и ничто не вызвало в консуэла даже предчувствие, что она служит предметом семейных смут. Альберт продолжал свой неотлучный уход за ней и сообщил ей об отъезде Амели как о временном отсутствии, не возбудив ни малейшего подозрения насчет его причины. Она начала выходить из своей комнаты, и когда вышла в первый раз в сад, старый христиан своей слабой и дрожащей рукой поддерживал нетвердые шаги выздоравливающей